Кари действительно ушли. Они даже не стали забирать с собой трупы. Очевидно, что когда они подобрались к нашим позициям, имперский флот Клинона уже присутствовал в системе, но было еще не ясно, чья возьмет и за кем останется та битва. Поэтому они и атаковали так, как атаковали, без особого энтузиазма и огонька. И без поддержки тяжелой техники. Возможно, техника в этот момент уже спешно грузилась в доки. А когда имперский флот свалился на орбиту Новой Колумбии и даже вошел в верхние слои атмосферы, стало понятно, что бой за планету Скари проиграли, и фигура заложника перестала представлять ценность. А потому они просто ушли. Удрали, боясь опоздать на эвакуационный транспорт. Наверное, они действительно уважали нас как врагов. И их уважение выразилось в том, что напоследок они не жахнули по нам из плазмомета, не стали закидывать гранатами. Или просто не стали терять времени. Но похоже, что гегемония Скари умела достойно принимать поражение. Клинонцы явились за нами через три дня. И по сравнению с последним месяцем нашего пребывания на Новой Колумбии, эти три дня показались мне настоящим пикником. А Зим в первый же день подстрелил какую-то тварь, похожую на горного козла. Вообще-то мы были в холмах, Но козлы, очевидно, не так остро чувствуют разницу. А я нашел небольшой ручеек, в котором можно было набрать воду. И все остальное время мы больше ничего не делали. Ели, пили, валялись на траве и вели неспешные разговоры, нежась в лучах местного солнца, которое вдруг стало для нас очень ласковым. Мы старались насладиться каждой минутой каждого дня, потому что были живы. И в этот период чувствовали, что живы особенно остро.